Дверь в опочивальню осторожно приоткрылась, и внутрь всунулась голова начальника дворцовой стражи. — Ваше Величество, так и мне приглашать гостей или гнать их? Королевская площадь вся забита каретами, не протолкнуться. — Пусть ждут, — рявкнул на него король. — Я еще не определился. Голова начальника дворцовой стражи дернулась назад, и дверь за ней захлопнулась. Король пожевал губами, о чем-то напряженно думая. Он явно не знал, на что решиться. — Пафнутий, твои соображения по поводу похищения потребовал он. — Это действительно обычный разбойничный налет или за этим стоит что-то еще? Глава тайной канцелярии понял, что гроза миновала. Его величество готов к конструктивному диалогу. Но и начал выкладывать свои соображения. И здесь много вариантов. Я проанализировал все данные, поступившие ко мне от моих агентов, и восстановил два последних дня, предшествовавших исчезновению принца. Очень подозрительно выглядит ссора между ним и графом Джеймсом Кентервиллем. Ну, как вам уже известно, она закончилась дуэлью, несостоявшейся дуэлью». «Редкий случай. Они помирились прямо в Гургонском лесу. Не каждый джентльмен найдет себе мужество уладить дело, не обнажая шпаги. А принц это сделал, не опасаясь, что его сочтут трусом». «Ха! Принц и трусость понятия несовместимые!» — хмыкнул король. «Мне докладывали, как его брали в тот день, когда он появился в нашем королевстве». Вот и я о том. Так вот, там все очень подозрительно. Как выяснилось, кто-то специально хотел поссорить принца и графа Кентервиля и даже подкинул принцу Флоризелю анонимное письмо, заведомо порочащее графа. Точно так же этот некто подкинул принцу украшения и предметы интимного туалета графини Кентервиль. Не может ли быть так, что кто-то из знати недоволен тем, что вы приблизили к себе иностранного принца? И решил таким образом сначала опорочить его, а затем, когда задуманно не получилось, перешел к силовым методам. То есть решил от него избавиться, организовав нападение. Так, траурную мантию распорядился король. «Но я же не говорю, Ваше Величество, что его убили!» «Парадную!» «Правильно! Вполне возможно, злодеи или злодеи будут на полу, и вот тут мы их всех за жабры и возьмем!» Батлер при этих словах утрученно вздохнул. Подобного бреда из уст начальника он давно не слышал. «Это как он собирается?» Среди толпы гостей в маскарадных костюмах разглядеть злодея. Он прекрасно понимал, что шеф молотит эту галиматью, чтобы протянуть время и слегка успокоить державного, но такой дури от него не ожидал. — И как же ты собираешься их определять? — язвительно спросил король. Батлер еле заметно одобрительно кивнул. Державный уже начинал логически мыслить. — Есть у меня один план, — таинственно сказал голова тайной канцелярии. — Ну-ка, ну-ка, изложи. Батлер стрелуши ему стало интересно. А вдруг его начальник и впрямь придумал что-то дельное? — Если принц сейчас находится в плену, то его содержат наверняка по-королевски. — На всякий случай. Мало ли что. — Ну и что дальше? — А дальше вот что. Если это так, то кормят и поят его согласно пристрастиям принца Флоризеля, а согласно донесениям моих агентов... Пафнутий покосился на Батлера. Он обожает один очень забавный напиток под названием мохито. — Это что за хрень? Насупил брови король. «Коктейль?» «Да? И из чего он состоит?» Король очень интересовался всякими новинками от принца Флоризеля, а потом он сразу сменил гнев на милость и даже оживился. Там не так много ингредиентов, как я понял, он состоит из рома. Это крепкий алкогольный напиток, который изготавливает из сахарного тростника. Бриганья такого напитка не знает. И еще в нем есть лайм. А это что? Да что-то вроде недозрелого зеленого лимона. Жуть! Повар принца заменил его на зрелый. Правильно сделал. Здоровье принца надо беречь. Дальше. Дальше какая-то травка. У Батлера глаза полезли на лоб. — Но, увидев, что его шеф просто забыл название, поспешил вмешаться. «Мята!» — подсказал он. «Ну да, мята!» — закивал начальник тайной канцелярии. «И еще туда добавляет кубики льда и солому». «А солома-то зачем?» — удивился король. И, извиняюсь, оговорился. «Соломинку одну. Через нее эту бурду надо пить». «Хм!» — Забавный рецепт. Надо попробовать. — Да, а как же ром? — Заменили гном ей водкой. — И какой результат? — Еще не знаем. Кроме принца этот коктейль пока никто не пробовал. Вот на него мы и будем ловить злодея. — На принца? — На коктейль. Все гости будут удивляться этому напитку. А злоумышленники, похитившие принца, с ним наверняка знакомы. Будем наблюдать за их реакцией. На это дело я решил в среду официантов внедрить своего самого лучшего агента. Кстати, не позволите ли Батлеру удалиться? Ему надо еще надеть соответствующий прислуга костюм. Разрешаю. Батлер не заставил себя ждать. Молниеносный испарился из королевской почевальни и помчался в комнату для прислуги переодеваться. Как ни странно, но его шеф действительно выдал довольно оригинальный план, который может сработать. Батлер очень спешил. Профессиональная гордость лучшего агента тайной канцелярии, Бригани была уязвлена. Он сам себе поклялся вывернуться наизнанку, на заговорщиков найти и через них выйти до своего подопечного принца Флоризеля. А король тем временем позволил облачить себя в оперативно пошитую портными парадную мантию, подошел к окошку и махнул платочком, давая сигнал. Ворота распахнулись, и на королевский двор хлынули кареды. — Только по приглашениям, только по пропускам! — донесся до его величества сполошенный голос начальника королевской стражи. — Маги, за что вам деньги платят? Проверяйте прямо на ходу! Из окошек проезжающих мимо ворот карет высовывались руки гостей, потрясавших пригласительными билетами, которые маги торопливо сканировали, на наличие замагиченной королевской печати.